Ковалевский, Егор Петрович, 1811-1868. Русский путешественник, дипломат и писатель. В течение восьми лет, 1857-1865, был помощником председателя русского географического общества. а с февраля 1865 года его почетным членом во время путешествия по Африке 1847-1848 внес большой вклад в разрешение низкой проблемы. Егор Петрович Ковалевский принадлежал к тем немногим, чьей страстью было путешествие как таковое. При этом он никогда не странствовал праздно. Горный инженер, умелый дипломат, одаренный литератор, исследователь по природе, он охотно брался за самые различные поручения, и чаще всего ему сопутствовали успех и признание. Окончив Харьковский университет, философский факультет, Ковалевский специализировался на разведке и добыче золота на Алтае. В 1839 году русское правительство послало его для поиска золота в Черногорию, а затем с важным поручением в Бухару, столицу ханства, почти закрытого для европейцев. Подвижность Ковалевского поразительна. Сегодня... у южных окраин Европы, завтра в глубине Азии, Урал, Далмация, Афганистан, Карпаты, Кашмир, позднее Монголия, Китай, Африка. В Африку Ковалевского привело дело не совсем обычное. Правитель Египта Мухаммед Али был одержим идеей пополнить оскудевшую казну, найдя таинственную страну Офир. Там, как утверждала легенда, добывали сокровища для царя Соломона и египетских фараонов. Старинная арабская рукопись побудила Мухабида Али отправить людей на поиски в далекую область, в Фазоглу. Посланцы правителей Египта действительно нашли золотое месторождение, но очень скудное. Тогда было отправлено послание к русскому царю, с просьбой срочно прислать знающего горного инженера. Так Ковалевский оказался в Африке. Вместе с ним в Египет прибыли сибирские и уральские штейгеры и рудокопы. Завоеватель Аравии, Сирии, Сенара и Кардафана проводил время в беседах с русскими гостями, расспрашивая их о жизни России и ее северных областей. Подготовляя свою экспедицию в Африку, Ковалевский на Урале обучал двух молодых, прикомандированных, искусству поисков и добычи золота. Один из этих учеников по имени Али сопровождал Ковалевского в скитаниях по Африке. Маршрут экспедиции Ковалевского шел в основном по Нилу, его притоку Голубому Нилу и впадающей в последние слева реки Тумат. От Александрии до Каира ехали обычным путем по каналу Махмудие и розетскому рукаву Дельты Нила. Ковалевский со своими спутниками Ценковским, Штегером Бородиным и золотопромывальщиком Фоминым выехал из Каира на Большом Нильском пароходе 20 января 1848 года. На пятый день они были в асуане откуда плавание по Нилу продолжалось на парусных барках до Дахабия. Но пройти через пороги Нила, выше города Куруску, им не удалось, поэтому было решено идти через большую нубийскую пустыню караванным путем. В Нобии Ковалевский совершил восхождение на Ливийские горы, а затем углубился в Большую Нубийскую пустыню, где, как он свидетельствует, раскаленный воздух казался багряным. Вдоль всего пути по раскаленной Большой Нубийской пустыне валялись, устрашая путников, отбеленные солнцем скелеты верблюдов и быков. Караван шел без перерыва 12-13 часов в сутки. Ковалевский ощутил пустыню во всем ужасе разрушений и смерти. Однако кочевники рассказывали, достаточно хорошего дождя, и все вокруг покрывается зеленью. Значит, не вечной смертью обречена эта пустыня. Если природа так быстро может исторгнуть ее из рук смерти, то и человек силой труда и времени может достигнуть того же, Лишь на десятый день пути кончилась пустыня, и река снова приняла путешественников. На барках они медленно продвигались к городу Хартуму, где белый Нил и голубой Нил, сливая свои воды, дают начало собственно Нилу. Хартум — столица Сенара и всего восточного Судана. Здесь Ковалевский занялся изучением истории Сенара. Сенар-область с городом того же названия занимала междуречье между Белым и Голубым Нилом до да их слияния у Хартума, образуя огромный треугольник. Этот треугольник Ковалевский назвал Сенарским полуостровом. Луга с травами в рост человека, роскошные степи, девственные леса, где слышался львиный рев — таков был облик этой страны. В Сенарских лесах он открыл новый вид пальмы — дулеп, собирал семена и корни полезных растений. Оставив Голубой Нил, русский отряд направился к притоку этой реки — Тумату. На берегах Тумата до Ковалевского не бывал ни один египтянин, не говоря уже о европейцах. Он открыл эту страну для науки. Область Тумата — по своему геологическому строению и условиям залегания золотосодержащих пород, напоминало пышму и миас на Урале. Русские геологи безошибочно находили золото. Уральский опыт, примененный в далекой Африке, увенчался полным успехом. Русский штейгер открыл богатейшую золотую россыпь. В самом сердце Африки была построена по образцу уральских и алтайских предприятий обогатительная фабрика для добычи золота. Но Ковалевский мечтал о другом успехе. Арабская поговорка решила одну из загадок Африки очень просто. Истоки Нила в раю. К тому времени, когда Ковалевский путешествовал по Африке, уже знали, что голубой Нил Начинается в эфиопии Перед отъездом из Каира Ковалевский услышал, будто путешественникам, братьям Абади, удалось, наконец, найти истоки Белого Нила, причем недалеко от истоков Голубого. Ковалевскому это показалось странным, но если братья Абади правы, тогда по пересохшему руслу реки Тумат можно от лагеря золотоискателей дойти до истоков великой реки, тщетно отговаривали русского от этой затеи, пугая встречей с воинственным обесинским племенем галла. В горах, вокруг первого бивака, всю ночь, то вспыхивали, то гасли огни, где-то далеко рокотали барабаны, передавая отселение к селению тревожные известия о чужеземцах. Вскоре Египетские солдаты захватили трех горцев, намереваясь превратить их в рабов. Ковалевский велел отпустить пленников на волю. Должно быть, слух об этом разнесся далеко окрест. Галла не тронули пришельцев. Караван беспрепятственно прошел туда, где из-под влажной земли выбивались слабые родники. Никому из спутников Ковалевского прежде не доводилось видеть, откуда вытекает река Тумат. Никто не проникал так далеко внутрь Африки с этой стороны, записал Ковалевский в своем дневнике. До путешествия Ковалевского область Верхнего Нила была известна лишь по картам космографов Древнего мира, Птоломея, второй век нашей эры, и Ал-Идреси, 1154 год, но карты, составленные ими, разумеется, никак не соответствовали нуждам географии XIX века. К юлгу от истоков Тумата лежала новая страна, открытая Ковалевским. С востока ее ограничивала вершина Фадаси, за которой вздымалась Абиссинская Нагорля. У южные границы новой страны высились лунные горы. Сколько легенд было сложено о лунных горах, у подножия которых со времен Птоломея помещали истоки Нила. Ковалевский отверг ошибочные утверждения древних и считал, что истоки Нила надо искать не здесь. Впоследствии выяснилось, что Ковалевский был прав в своих предположениях. Лунные горы оказались главной системой гор Внутренней Африки. Ковалевский описал открытый им Тумацкий кряж, являвшийся частью этих гор. Он был пересечен русскими геологами по всем направлениям. Здесь сосредоточились золотоносные россыпи Внутренней Африки. Новая страна к югу от лунных гор — была названа Ковалевским Николаевской. На карте русского открывателя появилась река Невка, она протекала по стране Николаевской. Это название, писал о Невке Ковалевской, может служить указанием, до каких мест доходил европейский путешественник и к какой нации он принадлежит. По предложению Абади, Нил, должен протекать у подножия гор, расположенных южнее истоков Тумата.